Товарищ капитан, ваше приказание выполнено. Так, тревоги не было. Докладывайте, Гусь, подробно, как было дело. Ну, в одном месте я все же нарвался на наряд и спрятался за поваленным деревом. Это были Егоровы. Я затаился. Вот это уж совсем непростительно. Егоровы не первый день на границе и должны знать, чувствовать врага. Значит, просто были невнимательны. Но другие наряды, они ведь тоже пропустили вас, Гусев. <сёк> Пока все свободны. Разойдись. Да, нехорошо все это, скверно. Ну что ж, придется обо всем доложить полковнику. Да, Андрюша, а ведь это ЧП. Да, это чрезвычайное происшествие. Иначе не назовешь. Что? За что ты делаешь? Что это там за шум? А? Не как драка. В ну... чем дело? Что здесь происходит? Сержант Баладис жить. Поверим, назвал Гусева провокатором. Не понимаю. Аверин говорит, что Гусев должен был по дружбе предупредить ребят. Его поддержал Костюков. Аверин крыл Гусева последними словами, тот только сопел. Ну, а после провокатора не сдержался и жахнул ему по морде. Худо дело, Бронис. Ты как секретарь комсомольской организации что думаешь делать? Не знаю. Евстратий Полякович, позовите в канцелярию Чернецкого. Будем решать, как жить дальше. Есть. Надо собрать вообще комсомольское собрание И решать всем вместе, Демократия Не в этом дело, товарищ лейтенант Я хочу, чтобы все поняли, что у нас творится Хочу, чтобы хоть один раз У нас был настоящий разговор У нас ведь ни разу не было Настоящего разговора Вот диспуты были Сами же вы их и проводили О любви, о дружбе И моя любимая книга. Диспуты на эти темы в плане работы утвержденным политотделом. Правильно, Кирилл Петрович. Диспуты — дело хорошее. За эти две недели, что вы здесь, товарищ капитан, люди почувствовали ваш либерализм. Если бы вы поставили себя жестче не со мной, а с солдатами, сегодняшней драки, может быть, и не было бы. Значит, вы против комсомольского собрания? Не против. Но думаю, что это не исключает других дисциплинарных мер. Правильно, не исключает. Баладис, собирайте завтра солдат в ленинской комнате. Подумайте о стенгазете. А сейчас отбой. Ну... Но... Начинайте, Нет. начинайте, Баладис. Объявляю комсомольское собрание открытым. Протокол будет вести Шабельник. Повестка дня. Персональное дело членов ЛКСМ, рядовых Гусева и Аверина. Суть происшедшего вы знаете. Да, да. Начальник заставы дал Гусеву важное поручение, связанное с проверкой охраны государственной границы. Гусев с поручением справился хорошо. Не справились другие товарищи. Они не обнаружили даже следов Гусева. Об этом мы должны поговорить очень серьезно. А Верен Костюков стали нападать на Гусева, дескать, подвел своих товарищей, не мог их предупредить заранее. Егоров, что ты хочешь сказать? Аверин неверно понимает товарищество. Гусев выполнял приказ командира. И драка — это позор на всю заставу. Драки не было. Было избиение. Ну, избиение. Поэтому бюро считает, что в этом случае повинны оба. Да. И оба должны нести одинаковую ответственность. Бюро предлагает исключить обоих из комсомола. Круто загнули. Меня принимали в комсомол на заводе «Динамо». Вы знаете, я токарь. И говорю то, что думаю. Конечно, я не должен был называть Гусева... Провокатором. Это моя вина. И я готов просить у него за это извинение. Но я повторяю. Гусев наш товарищ. И он не должен был нас так подводить. Мог бы хоть шепнуть, чтобы пуха держали востро. Так или не так? Значит, уверен, вы оспариваете приказ командира? Не оспариваю, товарищ капитан. Я оспариваю поступок Гусева. Поступок Гусева мой приказ. Тогда... Мне больше не о чем говорить. Но прошу не исключать меня из комсомола. Гусев, что ты скажешь? Я ничего говорить не буду, как решите. Дайте мне не сказать. Аверин больше виноват. Не Гусев провокатор, а Аверин провокатор. Он Гусева обижал, оскорблял. Гусев только слушал. У моего отца собака была, никого не тронет. Я маленький был, ее за хвост таскал. День таскал, молчит. Два таскал, молчит. А на третий это место схватило. Зачем же человека таскать? Ты, я уверен, знаешь кто? Я бы тебе сказал по-русски, не могу начальник сидит и по-казахски не могу. Начальник казахский знает. А ты по-японски вжать. Много шутишь, Костюков. Смотри, дошутишься. Да mm. Я за то, чтобы Аверин исключить. А Гусеву выговор. Мы Гусева прохлопали. Аверин как будто за меня вступился. А мне его заступы не надо. И Гусев правильно выполнил приказ. А мы с братом готовы... Нести ответственность за небрежное несение службы. Я за себя и за брата скажу. Виноваты мы, Ваняш. Правда? Какое же твое предложение? Строгача обоих.